Глава 10. Вторая жизнь. От 60 до 70 лет. Начнем эту главу с хорошей новости. Лет 30-40 назад возраст выхода на пенсию рассматривался как серьезный кризис, условно говоря, как преддверие смерти. Человек уходил на пенсию, мир его списывал, как неспособного приносить пользу обществу. И самым позитивным вариантом проживания этого периода были грядки и внуки. Даже названию возраста было «возраст дожития». Вы заметили, что кризис – это некий вопрос, на который нужно найти ответ. И вопросом этого кризиса было «и это все?» «Дальше только смерть?» И если человеку удавалось найти ответ «нет, еще есть», то кризис преодолевался. Многие люди, которые понимали положение вещей, видели большое ограничение своих возможностей, Часто впадали в депрессию, потому что, по сути, жизнь кончилась и осталось только дожить на совсем небольшую пенсию. Впереди только смерть. А возраст-то был совсем небольшой – 55-60 лет. Но за последние 20-30 лет социального развития с этим кризисом удалось справиться. И его практически нет. Сейчас появилось очень много возможностей. Интернет позволяет общаться с друзьями, даже если они переехали на другой конец планеты. А для пожилого человека очень важна коммуникация, особенно с близкими людьми. Можно пойти на бесплатный концерт, гулять со скандинавскими палками в компании единомышленников, посещать кружки и знакомиться с людьми, ездить на бесплатные экскурсии и многое другое. Это все наполняет жизнь пожилого человека событиями и смыслом. Главное, поменялась идеология общества. Возраст пенсии перестал быть возрастом дожития. Помните, мы говорили про производителей и потребителей? Так вот, в этом возрасте человек уже может не производить, а с чистой совестью потреблять. Причем какие-то вещи будут для него с большой скидкой, а некоторые вообще бесплатно. Кстати, современное общество лояльно относится к тому, что человек хочет продолжать трудовую деятельность, и в целом этому не препятствует. Существуют даже социальные и образовательные программы для пенсионеров, если они хотят освоить новый вид профессиональной деятельности. То, что было кризисом и серьезным порогом, который нужно преодолеть, теперь при желании может стать довольно интересным и психологически комфортным периодом. Человек вырастил детей, его отпустило государство, здоровье еще не сильно подводит, есть варианты досуга. Кстати, интересная компенсация. Помните, что кризиса 20 лет под названием «Я могу» раньше не было, а сейчас он появился и стал довольно серьезным? Зато с кризисом 60 лет произошло с точностью да наоборот. Ну а вы можете помочь своим бабушкам и дедушкам в этот период, обучив их пользоваться интернетом, если они пока его не освоили, и предложив им подходящие, на ваш взгляд, формы досуга.